Одной рукой она держала корзину, другую вытянула вперед, как слепая. Да она и на самом деле ничего не видела в темноте. Два окошка в стене подвала света почти не пропускали. А во-первых, они располагались слишком высоко, на уровне улицы. А во-вторых, были слишком маленькими и вдобавок грязными а даже в ясный день толку от них никакого не было а в такую пасмурную погоду и подавно они не могли рассеять царивший в подвале мрак пенни дошла до лестницы и посмотрела вверх сплошная темень она поставила ногу на первую ступеньку, а миссис марч продолжала стучать по клавишам, а дети пели о снеговике который вдруг ужил А в конце лестницы, в сантиметрах в десяти от пола, возникли чьи-то глаза. Обладавшее ими существо могло быть размером с кота. Но, конечно, это был не кот. Не тот чеширский кот, который, по желанию, мог выставлять на показ любую часть своего тела. А пення не была Алисой, и подвал школы Уэлтон не был страной чудес. Нет, это не Чеширский кот, милое, доброе создание. Глаза были большими и яркими, очень яркими, гораздо более яркими, чем у котов, похожими на два маленьких фонарика, и цвет их тоже необычный, белые с какими-то серебристыми проблесками. Холодные глаза внимательно смотрели на пенни сверху. Она сняла ногу со ступеньки лестницы. Существо, в свою очередь, с лестничной площадки скользнуло на верхнюю ступеньку, сократив расстояние между собой и пенни. Пенни попятилась. Существо миновало еще две ступеньки, Его приближение можно было определить по нараставшей яркости немигающих глаз. Темнота скрывала форму тела. Тяжело дыша сердцем, бьющимся громче, чем звуки музыки наверху, пение отходило все дальше назад, пока не упёрлось в металлический стеллаж. Теперь некуда было бежать и негде было спрятаться. Спускаясь, существо продвинулось уже на треть лестницы. Пенни вдруг захотелось писать. Она припала спиной к полкам и напряженно сжала ноги. Существо прошло пол лестницы и двигалось все быстрее. Наверху, в музыкальном зале, дети явно распелись. Звуки лились громко, задорно, что миссис Марч одобрительно называла «силой». Краем глаза Пенни заметила какое-то движение в подвале, какое-то посверкивание. С усилием оторвав взгляд от существа, двигавшегося по лестнице, пени быстро смотрелась И тут же пожалела, что сделала это. Глаза. Серебристо-белые глаза. Вся темнота была заполнена ими. Два глаза уставились на нее с пола, с расстояния примерно в метр. Они разглядывали ее с холодной бесцеремонностью. В тридцати сантиметрах от них светились еще два глаза. Еще четыре холодно поблескивали, на метровой высоте над полом в центре помещения. На мгновение Пенни подумала, что неверно оценила размеры существ, но потом поняла, что эти двое взобрались на рабочий стол посреди подвала. Две, четыре, шесть пар глаз злобно уставились на нее с полоку стены. Еще три пары. Устроились на полу рядом с дверью в котельную. Одни глаза оставались на месте, другие беспрестанно метались взад и вперед. Были и такие, что медленно двигались по направлению к ней».